Отсутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься в глаза людям из высшего западного общества, и особенно женщинам, которые оставили нам отзывы об этой неблаговоспитанности вместе с отзывами о необыкновенных достоинствах царя. Что ж касается Ломоносова, то в тех кругах, в которых он находился за границей, его неиздержанность, его богатырские замашки могли поражать далеко не всех. Нам тяжело теперь говорить о... О пороки, которым он был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его шумства, но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки от него происходившие гораздо снисходительнее. Французские писатели средины XVII века с радостью отзываются, что пьянство выявилось у них в высших кругах и предоставлено нишим. Германия, отстававшая в это время от Франции во всех других отношениях, отстала и в этом. Университетская жизнь германская, в которую попал наш Ломоносов, далеко не могла иметь сдерживающего значения для его пылкой природы, а скорее разнушдывающее. И Ломоносов в оправдании своих беспорядков имел право указывать на соблазнительное общество. После разных приключений. после женидьбы на дочери марбургского портного, после завербования под хмельем в прусскую службу, из которой спасся бегством, сопряженным с величайшими опасностями, Ломоносов явился в Петербург, когда Шумакер управлял Академией. Могущественный советник, которого собственная университетская жизнь, как мы знаем, была также не без приключений. Встретил Ломоносова не очень сурово, тем более что перед приездом он обратился к нему с почтительным письмом, считая его единственным человеком, от которого зависела его судьба. Очень приятно и выгодно было господину-советнику иметь под руками даровитого и покорного русского, который по возвращении в Россию написал две оды, одну на день рождения императора Иоанна, другую на победу при Вильманстранде, а после восшествия на престол Елисаветы перевел с немецкого торжественную оду Штеллина. Приятно и полезно было иметь под руками даровитого русского, Русского человека при явно враждебных отношениях к профессорам немцам с одной стороны, а с другой при поднявшихся после восшествии или советы нареканиях, что в академии проводили только немцев и придавливали русских. Покровительству и Ломоносову можно было выставить свое усердие к русским интересам и сложить всю вину на ненавистных профессоров». Ломоносов действительно первую неприятность в академии встретил от профессоров, которые от августа до ноября одержали его две ученые работы без одобрения, оставляя его между небом и землей, без места и без жалования. Несколько раз спросил он конференцию об определении его адъюнктом, и все безуспешно. Но когда в начале 1742 года он подал просьбу в канцелярию на высочайшее имя, то советник Шумахер определил его адъюнктом физического класса. И в программе было выставлено «Михайло Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство физического и географию через крафта с чинённое публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намеренно в химии и истории натуральной, о рудах также обучать в стихотворстве и штиле». Таким образом, с самого начала занятия словесностью становятся рядом с преподаванием естественных наук. Но скоро наступило смутное время для Академии. Борьба между Нартовым и Шумахером, поход против немцев. Время борьбы раздражительно действует на всех, особенно сильно действует на таких людей, как Ломоносов. И он пристал к Нартову, пошел в поход против немцев, забушевал. Богатырь Новый России сдерживался благовейным уважением к знанию, уважением к людям славным в науке. Если бы это время в Академии были Петром Великим выписанные славные люди, по выражению Ломоносова, то, конечно, он бы не позволил себе выходок против них. Но Россия лишилась великой от них чаемой пользы, они уехали, и уехали, как все говорили, от Шумахера. Вместо них были люди, не имевшие авторитета в глазах Ломоносова, и он с ними не по церемониться, тем более что они держали так долго его диссертации и не давали ему адынгтского звания, которое он получил прямо от канцелярии. Ломоносов стал бывать шумен по тогдашнему выражению, а в шуму он был беспокоен. В сентябре 1742 года на него подал жалобу академический садовник Штурм, пришед ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что япончу его украли. На что ему ответствовал бывший у меня в гостях лекарь Брашки, что ему Ломоносову непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил. И схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить, и слуге своему приказывал бить всех до смерти. И выскочь я из окон, и почал караул звать, и пришед я назад, застал я гостей своих на улице битых, и жену свою прибитую. Профессора, видя в Ломоносове сообщника Нартова, Объявили ему, чтобы он не присутствовал в их конференциях до окончания академического дела в комиссии. Они уже жаловались в комиссии, что Нартов не раз присылал своих сообщников, Ломоносова и других, с великой неучтивостью и шумом мешать им в их занятиях, будто бы для осматривания печати. В мае 1743 года профессора подали в комиссию новую просьбу. Сего тысячи семьсот сорок третьего года, апреля двадцать шестого дня предполуднем, он Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессора для конференции заседают, и в которой в то время находился профессор Винсгейм, и при нём были канцлеристы. Ломоносов не поздравивший никого и не скинув шляпы мимо их прошел в географический департамент, где рисует ланд карты, а идущий около профессорского стола, ругаясь он ему профессору остановился и весьма неприличным образом обещестил и крайне поносный знак кукиш. самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав, пошел в военный географический департамент, в котором находились Адьенг, Тресс, Кот и студенты, в том департаменте, где он шляпы также не скинул, понасил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими исквернными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, угрожал он профессору Винсгейму, ругая его всякую искверную бранью, что он ему зубы и поправит, а советника Шумахера называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех профессоров бранил и ворами называл за то, что ему от профессорского собрания отказали.